Заставляет ее плакать Слезы градом кружит вороны Над нами мы танцуем с небесами Танец Сатевой крови Наблюдая, как я глазами Опускаюсь ниже грунта, ниже Волгу Не посадит даже Эдди Кокс Ровный кокс прекращает Ливень слез, я поправил Эту суку, предрассудки к черту снес И взорвал, как не взрывала Ни Шахнос, ни Фатиман Сатева рождает брата, близнеца Внутри меня, кто тут гость Кто хозяин, ничего не понимает Снимаю, тяжелее микрофона Ничего не поднимаю Я другим занимаюсь И сознание расширяю Вне дороги зашагаю Избегая серых зданий пробивай средь болота брод Вокруг меня народ Я кручу неторопливо Резко пахнущий шматок это сука пропадает Вязкости болотных вод От проблемы до проблемы Это как водоворот Белый дым как снег, блядь. Так ночь. Мой законченный калаш. Вау. Фиолетовое небо. Мой законченный фасад. Белый дым, белый, белый. чёрный пляж. Мой законченный калаш. Вау. Фиолетовое небо. Ой. Ой. Мой законченный <соединяющие> фасад Мой болгет, леет букет Джимбо, тяга, ракет Я выпускаю дым в небе Фиолетовый цвет Он везде, он везде Но в тебе его нет Фиолетовые шишки С в их планет Друга скрученный джоу Тлеет, будто снег в Майами Я кладу это на стол И я кладу это слоями День за днем День за днями Фиолетовый цунами Тлеет, тлеет между нами Тлеет, тлеет между нами Мой район Над облаками, сука, тянется руками До меня и не достать, птицы учатся летать Я пришел сюда один, в венах чистый эндарфин В DXM ему бедит, он дрейфует мимо льдин Голова до но не беда, дай мне воды Джимбо, и беда до беды, куда не беги Но теперь водопадами дым тот Я в черный бриз, черный пляж Город это джунгли, мне нужен камуфляж Белый, белый, белый дым, как пляж. Мой законченный коллаж. Фиолетовое небо. Мой законченный пассаж. Белый дым, пляж. Мой законченный коллаж. Фиолетовое небо. Мой законченный пассаж.